Глава 10, 29 июля 1714. Вион Сюрсарт. Франция. Аделин дрожит, опускает взгляд вниз и понимает, что сидит на ложе из мокрой листвы. Секунду назад она падала. Всего секунду не успеешь сделать и вдоха. Но время, похоже, перескочило вперед. Незнакомец исчез, как и последние отблески света. Летнее небо, что проглядывает сквозь кроны деревьев, налилось бархатной тьмой, посреди которой сияет лишь низкая луна. Аделин поднимается на ноги, смотрит на свои чумазые руки, пытаясь отыскать сквозь грязь хоть какие-то признаки изменений. Но все, будто бы осталось по-прежнему. Может быть, слегка кружится голова, словно Аделин слишком быстро вскочила или выпила лишку вина на натощак, Но вскоре проходит и эта зыбкость. Остается только ощущение, что мир перевернулся. Но не упал. Накренился, а затем восстановил равновесие и вошел в старую колею. Аделин касается языком губ, ожидая почувствовать вкус крови. Но отметина оставленная зубами незнакомца исчезла. Пропала, как и остальные следы его присутствия. Как узнать, подействовали ли чары? Аделин просила времени, целую жизнь. Ждать ли ей теперь год, три или пять, чтобы увидеть, появятся ли признаки старения? Может взять нож и рассечь кожу, посмотреть, заживет ли то и как это произойдет. Но нет, неуязвимости Аделин не просила. И если на чистоту, она просто боится этого, боится обнаружить, что ее кожа все так же уязвима. Понять, что обещания тени просто ей приснились, или хуже того, оказались ложью. Аделин твердо уверена в одном настоящая ее сделка, или нет она не откликнется на зов церковных колоколов и замуж заражений выйдет, бросит вызов семье. Если понадобится, покинет Вион. Она знает, что сделает все возможное, поскольку там, во тьме. Была к этому готова. И так или иначе, отныне ее жизнь будет принадлежать лишь ей самой. Эта мысль приводит ее в трепет. Страшась и волнуясь, Аделин выходит из леса. Лишь пройдя половину поля, она понимает, что в деревне стоит гнетущая тишина. И темнота. Не горят праздничные фонари, не звонят колокола, никто не выкрикивает ее имя. Аделин направляется домой, охваченная иступленным ужасом, и с каждым шагом тот все усиливается. К тому времени, как она добирается туда, голова у нее кружится от тревоги. Входная дверь отворена настежь, на дорожку льется свет, и Аделин слышит, как мать мурлычет на кухне, а отец рубит дрова за углом дома. Обычный поздний вечер, вот только он не должен быть обычным. «Маман!» окликает Аделин, переступая порог. Тарелка падает и разбивается об пол, и мать вскрикивает с перекошенным лицом не от боли, а от неожиданности. «Чего тебе?» требовательно спрашивает она, и в ее голосе звучит гнев, которого ждала Ади. «А еще смятение». «Прости», — начинает та. «Знаю, ты, должно быть, злишься, но я никак не могла...» «Да кто ты такая?» — шипит мать, и Аделин понимает, что ее сердитое лицо выражает отнюдь не гнев оскорбленной матери, а испуг. «Маман!» — мать вздрагивает от одного лишь слова. «Убирайся из моего дома!» Но Аделин подбегает к ней и хватает за плечи. «Что за глупости? Это же я, а?» Она хочет сказать Аделин, старается изо всех сил, Три слога произнести не так уж сложно, однако они вдруг становятся неодолимым препятствием. Уже после первого она начинает задыхаться и не может справиться со вторым. В горле словно застревает камень, и Аделин лишь безмолвно хватает ртом воздух. Она пытается опять произнести свое имя, на сей раз уменьшенный вариант Ади, а затем фамилию Ларю, но все тщетно. Слова застревают между разумом и языком. Однако в ту же секунду, когда Аделин делает вдох, чтобы сказать любое другое слово, оно рождается запросто. Воздух наполняет легкие, и горло совершенно свободно. «Отпусти меня!» — умоляет мать. «Что здесь творится?» — требовательно вопрошает низкий и глубокий голос. Голос, что утешал Аделин ночами, когда она болела — Рассказывал ей сказки, пока она сидела на полу в мастерской отца. Сам он с охапкой дров стоит на пороге. «Папа!» — бормочет Аделин, и тот отшатывается, будто его ударили. «Она сумасшедшая!» — всхлипывает мать. «Или злой дух!» «Я ваша дочь!» — настаивает Аделин. Отец морщится. «У нас нет детей!» Эти слова вонзаются в нее тупым ножом. Рана становится еще глубже. Не может быть! Качает головой Аделин, не веря в нелепость происходящего. Каждый день и каждую ночь из своих 23 лет она ночевала под этой крышей. Вы же меня знаете. Как они могли ее не узнать? Аделин так похожа на родителей глаза отца. подбородок матери, лоб, губы. Все черты — почти точная копия. Они ведь тоже это видят. Они должны. Однако для родителей это всего лишь очередное доказательство злых чар. Мать осеняет себя крестным знаменем, Руки отца обхватывают Аделин, и ей хочется прижаться к нему, окунуться в его тепло и силу, однако он лишь тащит ее к двери. «Нет!» Умоляет она. Мать рыдает, прижав одну руку к рту, другой сжимая деревянное распятие на шее. Она называет свою дочь порождением дьявола, чудовищем, сумасшедшей. А отец, ни слова не произнеся, крепко стискивает ее руку и вышвыривает из дома. «Уходи», — почти просящим тоном велит он. На лице его отражается печаль, но не та, что приходит вместе с узнаванием. «Нет. Так сожалеют о потерянных вещах. Дереве, вырванном бурей, захромавшей лошади, резном орнаменте, испорченном неловким движением». «Пожалуйста», — молит она. «Папа». Но он, помрачнев, выталкивает ее в темноту и захлопывает дверь, запирая дом на засов. В смятении, дрожа от ужаса, Аделина отшатывается». а потом поворачивается и мчится прочь. «Эстель!» — тихо шепчет она, словно молитву. У дома старухи же кричит в полный голос. «Эстель!» В хижине горит лампа. Когда Аделин подбегает к двери, у входа уже стоит Эстель, ожидая незваную гостью. «Кто ты? Чужеземка или злой дух?» Осторожно вопрошает она. то не другое, отвечает Аделин, представляя, как она должно быть выглядит. Платье разорвано, волосы растрёпаны. Она выкрикивает слова, точно заклинания. Я человек из плоти и крови и знаю тебя всю жизнь. Ты делаешь для ребятишек куколки-обереги, чтобы малыши не болели зимой. Считаешь персики самыми сладкими из фруктов. Говоришь, что церковные стены слишком толстые и не пропускают молитвы, И хочешь, чтобы тебя похоронили не под камнем, а в тени большого дерева?» В чертах старухи что-то неуловимо меняется. И Аделин замирает, надеясь, что наконец узнано. Но проблеск слишком мимолетен. «Смышленый дух», — говорит Эстель. «Но в мое жилище не войдешь». «Я не дух!» — вскрикивает Аделин и бросается к свету, исходящему от двери. Ты рассказала мне о старых богах и способах их вызвать, но я ошиблась. Они все молчали, а солнце село слишком быстро. Она крепко обхватывает себя, не в силах унять дрожь. Я обратилась к ним чересчур поздно. Кто-то ответил, и все пошло наперекосяк. «Глупая девчонка», — упрекает ее Эстель. На сей раз голос звучит уже теплее. Словно она узнала гостью. «И что же мне делать? Как все исправить?» Но старуха лишь качает головой. «Тьма играет в собственные игры», — говорит она. «Устанавливает свои правила. И ты проиграла». Сказав это, Эстель возвращается в дом и запирает дверь. «Постой!» кричит Аделин. Она всем телом ударяется в закрытую створку и рыдает, пока у нее не подкашиваются ноги. Аделин опускается на холодные каменные ступени, продолжая колотить кулаком по дереву. А потом внезапно засов открывается. Дверь распахивается, и появляется Эстель. «Что стряслось?» спрашивает она, изумленно рассматривая девушку, Которая скорчилась на ее крыльце. Старуха смотрит на нее так, словно они никогда не встречались. Прошедшие минуты напрочь стерла запертая дверь. Недоуменный взгляд скользит по испачканному свадебному платью, растрепанным волосам, грязным ногтям. Но на морщинистом лице нет узнавания одно лишь сдержанное любопытство. Ты чужеземка! А может, злой дух? Аделин крепко зажмуривается. Да что ж такое? Она все еще не способна исторгнуть из горла звук своего имени. Когда ее приняли за злого духа, то вытолкали в зашей. Потому Аделин тяжело сглатывает и отвечает: Я не из ваших мест. По ее лицу струятся слезы. Пожалуйста. Мне некуда больше пойти, умоляет она. Старуха смотрит на нее долгим взглядом и все же кивает. Жди здесь, говорит она, улизнув обратно в дом. Аделин никогда не узнает, что собиралась сделать Эстель, поскольку дверь захлопывается и остается закрытой. А Аделин так и сидит на коленях, дрожа больше от потрясения, чем от холода. Она сидит еще долго, сама не знает сколько, но когда пытается подняться, ноги совершенно не слушаются. Аделин направляется мимо дома старухи к деревьям, растущим позади, что стоят стеной словно часовые, прямо в беспросветную тьму. «Покажись!» — кричит она. Но раздается только шорох расправленных крыльев, шуршание листьев под ногами. рябь потревоженного сонного леса. Аделин вызывает в памяти его лицо, эти черные локоны, зеленые глаза, старается снова придать мраку форму, но проходят мгновения, а она по-прежнему одна. «Я не хочу никому принадлежать». Аделин ступает в глубину леса. Это совсем нехоженное место. Под ногами переплелись ежевика и кустарник, Колючие ветки цепляют ее за голые ноги. Однако беглянка не останавливается, пока вокруг не смыкаются деревья, чьи ветви заслоняют луну над головой. «Я призываю тебя!» — выкрикивает она. «Разве я какой-то джин, связанный твоими желаниями?» Низкорастущая ветка, что наполовину утопает в лесном ковре, хватает Аделин за ноги. Она тяжело падает, вспахивая коленями неровную землю, а руками разрывая поросшую травой почву. «Пожалуйста, я отдам что угодно!» Из глаз вдруг брызжут слёзы. «Глупая, глупая, глупая!» Аделин в отчаянии бьет кулаками по земле. «Это гадкий фокус, кошмарный сон, но он пройдет. Сны ведь по своей природе недолговечны». «Проснись!» — шепчет она во тьму. «Проснись!» Аделин сворачивается клубком на лесной подстилке, зажмуривается и видит залитое слезами лицо матери, искаженное тоской лицо отца, усталый взгляд Эстель. Она видит мрак. Он улыбается. Слышит его голос, шепчущий слова, что связали их навеки. по рукам.